Глава 63. Барбара. Барбара позволила словам спокойно кружиться у неё в голове. Послеродовой психоз, посттравматическое стрессовое расстройство. Именно этими словами психиатры описывали психотические эпизоды Барбары этот и тот, что случился 32 года назад, когда она похитила Эсси из больницы. Никто не был уверен, какой диагноз лучше всего соответствует случаю Барбары. Эти вещи редко можно чётко описать, сказали они. Короче говоря, травма от мёртворождённого ребёнка заставила её заблокировать его смерть, а разговор с Изабель вернул воспоминания. Она знала, что в здравом уме никогда не украла бы ребёнка. Она верила, что Эсси принадлежит ей, даже сейчас, зная правду. Было трудно поверить, что Эсси ей не родная. В больнице у Барбары взяли мазок со щеки, пока она была без сознания, и очевидно, ещё один взяли у Эсси и Изабель, потому что ей сказали, что у них есть неопровержимые доказательства: Эсси не может быть её дочерью. Реакция Барбары, возможно, из-за антипсихотических препаратов, которые ей давали, была странной. Она не задыхалась, не кричала и не умоляла о повторном анализе. Она была слишком слаба, чтобы делать что-то подобное. Но мысль о том, что Эсси, не её ребёнок, не укладывалась у неё в голове. Как будто ей сказали, что её правая рука на самом деле принадлежит другому человеку. С тех пор, как Барбара пришла в себя, она то засыпала, то просыпалась. Но каждую минуту бодрствования обрала. Она думала о Бесси. Поэтому, когда раздался стук в дверь, сердце Барбары подпрыгнуло. Как можно осторожнее, она повернула голову так, чтобы оказаться лицом к двери. Но там стояла не Эсси. Это была Изабель. "Я просто хочу поговорить с тобой", сказала Изабель. Барбара ожидала, что она придёт Возможно, не так скоро, но она ожидала этого. По какой-то причине, возможно, из-за лекарств, она почувствовала странное отцепинение. Я полагаю, ты хочешь сказать мне всё, что ты обо мне думаешь. Давай. Я уверена, тебе есть что сказать. Я думала, что так, но оказалось нет. Они наблюдали друг за другом, оценивали друг друга. Барбара поняла, что Изабель похожа на Эсси. Неужели она всегда была такой? Или она проецировала их схожесть теперь, когда знала правду? Конечно, глядя на неё сейчас, казалось невозможным, что Барбара не заметила это в тот самый момент, когда Изабель прибыла в Плезант-Корт. Ты видела Эсси, спросила Барбара. Да, с ней всё в порядке. Изабель подняла бровь, демонстрируя нелепость этого вопроса, и Барбара почувствовала себя глупо. Конечно же, она не в порядке. Легко ли человеку осознать тот факт, что его мать на самом деле не его, что его похитили в детстве? Изабель стояла в другом конце комнаты, всё ещё в дверях. Казалось, ей больше нечего было сказать, и Барбара не знала, что ей ответить. Извинение или объяснение? оказались бесполезными и неадекватными. Я принимаю довольно сильные лекарства, так что я не уверена, что могу как следует оценить ситуацию. Но как бы то ни было, я сожалею о той боли, которую причинила тебе и твоей семье. Изобель снова пожала плечами. Когда Барбара видела её в последний раз, ей было о чём поговорить. Но сегодня она казалась потерянной или, может быть, лучше сказать, разбитой, как будто она понятия не имела, зачем пришла сюда. Очевидно, этого недостаточно, но, может быть, вот альбомы со времён, когда Эсси была ребёнком, и памятные вещи. У меня сохранены все её молочные зубы и видео с балетных концертов. Вообще-то у меня есть видео большинство её дней рождения. Я думаю, ты была хорошей матерью, Барбара. Барбара удивлённо моргнула. "Ну", сказала она. "Я не знаю. Это правда. Эсси сказала мне, что так и было". Изабель раскачивалась на месте. Для неё это были сложные дни. Барбара пожалела, что не чувствует себя лучше, чтобы приготовить девочке чашку чая и угостить печеньем. Как у тебя дела? спросила Барбара. Изабель несколько мгновений обдумывала этот вопрос. Я рада, что моя сестра вернулась. А твоя семья? Как они? Они в шоке, в полном. Мой отец и брат сейчас в Мельбурне, вообще-то. Правда, Барбара собиралась спросить почему, но это было глупо. Конечно, они в Мельбурне. Они приехали увидеть Эсси. Изабель по-прежнему не отходила от двери. Я хочу спросить тебя кое о чём, Барбара. Барбара собралась с духом. Вот и оно. Что ты знала? Барбара выдохнула. Я ничего не знала. Изабель наблюдала за ней взглядом, в котором не было ни злости, ни осуждения. Она оценивала её решала, можно ли ей доверять. Может быть, сказала Изабель. Барбара открыла рот, чтобы ответить, но к тому времени, как она это сделала, Изабель уже вышла за дверь.